Глава вторая. Стук в дверь вывел меня из размышлений. «Кира!» Я спрыгнула с подоконника и приоткрыла дверь. Илья стоял, упершись об косяк. «Я заказал еду на дом. Пойдем поужинаем?» Спрашивал парень, слегка улыбнувшись. Я всматривалась в его почти черные глаза и старалась рассмотреть неприязнь к себе. Ведь по-любому он в какой-то степени меня недолюбливает. Хотя я не хотела принимать участие в этом фиктивном браке, как и Илья. Но кто бы нас спрашивал? «Люди готовы пойти на все ради денег, даже пожертвовать чувствами собственных детей». «Кира!» – парень провел ладонью перед моим лицом. Я нервно сглотнула и кивнула. «Да, пойдем. Я просто немножко задумалась». Мы вошли на кухню. Пол покрыт черной плиткой. Вся кухонная гарнитура сделана в черных и белых тонах. Посередине стояла барная стойка. А чуть дальше, ближе к окну, был расположен белый диван и круглый черный столик. Парень уже разложил еду. И я не спеша подошла и села на диван. Такой неловкости я не испытывала еще ни разу в жизни. Я сижу рядом с человеком, о котором совсем ничего не знаю. И безумно нервничаю. Мне даже не о чем с ним поговорить. Господи, как можно выдержать такое напряжение три месяца? «Кира, почему ты не ешь?» Спрашивал парень, кинув на меня мимолетный взгляд. Сердце вырывается из груди. «Черт, на что меня отец подписал?» Я взяла вилку. Рука предательски дрожала, демонстрируя мою нервозность. Парень уже устремил взгляд на меня, откладывая вилку на стол. Я слегка сдвинула брови. «Что?» Он слегка усмехнулся и, откинувшись на спинку стула, продолжал смотреть на меня. «Ты меня боишься?» Я еле улыбнулась и покачала головой. «Нет, я просто нервничаю. Чувствую себя неловко. В чужом доме, с малознакомым человеком. Для меня это непривычно и...» Илья приложил указательный палец к своим губам, тем самым давая понять, чтобы я не продолжала. Я тебя понял, и предлагаю познакомиться. Зовут Илья, мне 25 лет. С сегодняшнего дня женат. Последнее слово он произнес, усмехнувшись, делав пальцами кавычки. Работаю в фирме отца, заместителем начальника. Также занимаюсь своим небольшим бизнесом, содержу автосалон. Думаю, для начала достаточно. Расскажи теперь немного о себе. Я нервно сглотнула и кивнула. Чувство было, как будто я на экзамене, и на одном духу ответила. Кира 18 лет, не работаю, учусь на финансиста. Илья рассмеялся, слегка качая головой. Я себя чувствую надзирателем. Ты чего так волнуешься? Отнесись к этому проще. Я же тебя не обижаю и не собираюсь этого делать. Если ты надумала себе, что я буду тебя склонять к супружеским обязанностям, оставь эту мысль, я к тебе и пальцем не прикоснусь. На моем лице дрогнула улыбка: Я знаю, ведь у тебя же есть девушка. Он кивнул и взял вилку. Даже если бы и не было. Кира, я не животное, которое бросается на все, что движется. Парень улыбнулся, запуская вилку в тарелку. Теперь кушай, пожалуйста. Мне стало совсем не по себе. Ведь я не это имела в виду. Может, я его обидела? Но я не стала перебивать его аппетит и принялась за пищу. Когда ужин подошел к концу, я ушла в комнату. И в полном одиночестве провела весь вечер. Отец даже не позвонил и не поинтересовался. Как я? Чем занимаюсь? И все эти банальные вопросы. Ему на меня плевать. Мне стало так грустно. По щекам текли слезы. Я не нужна собственному отцу. Он хотел мальчика. А родилась я. И вот он наконец-то нашел. Как можно меня использовать с пользой? Сейчас я чувствую себя запуганным котенком, который спрятался под кровать и боится выйти за пределы своего пространства. Но я понимала, что я не смогу уснуть, пока не приму душ. Волосы от лака были дубовыми и липкими. «Если я сегодня не помою голову, завтра наутро волосы спутаются и расческой буду выдирать клочки волос». Надо как-то побороть это волнительное и тревожное чувство, переступить свою стеснительность. Я поднялась с кровати и медленно выползла с комнаты. И тут в моей голове появился вопрос. «Где здесь находится ванная?» «Так, не хочу тревожить Илью, но другого выхода у меня нет». «Черт возьми, надо взять себя в руки». «Илья!» – произнесла я, находясь в темном коридоре. Сердце тарабанило от безумного волнения, и я вновь его позвала. «Илья!» Он вышел из первой комнаты, а чувство неловкости меня никак не отпускало. Я, не подходя к нему, спросила, где находится ванная, и он меня любезно провел. «Почему я чувствую себя так глупо?» «Полотенце находятся в тумбочке. Воду, как включать, думаю, ты знаешь», — говорил он, усмехнувшись. Я кивнула и растерянно смотрела на парня, а он лишь улыбался и заглядывал в мои глаза. Ты так на меня смотришь, будто я самый ужасный человек на земле. Я сразу же покачала головой и отвела взгляд в пол. Ты лучший из тех, с кем мне приходилось жить. Прошептала я, подходя к тумбочке. Ты говоришь о своем отце? Я приоткрыла дверцу тумбочки и, кинув взгляд на Илью, слегка кивнула. Он тебя обижал? Спрашивал парень, облокотившись плечом об косяк. Я нервно сглотнула. Об этом я не хочу говорить ни с кем. То, как отец меня лупил за любую мелочь просто бросает в жар. Я и по сей день помню. Мне было тогда шесть лет. Я цветными карандашами нарисовала отцу рисунок. Изобразила нас вдвоем. Мы стояли на лужайке. Светит солнце. И в облачке написано «Я люблю тебя, папочка». Но моя ошибка была в том, что этот рисунок я сделала на важном документе. И в тот день он меня так сильно отлупил ремнем, что у меня на пояснице до сих пор остается небольшой шрам. Помню, как первые дни... Простыня прилипала к спине от запекшейся крови. И тогда я научилась спать на животе и какое-то время без одеяла. Ту боль, которую причинил мне отец, я не испытывала ни разу в жизни. И эта боль была даже не физическая, а душевная. Я ведь рисовала этот рисунок непросто. Мной руководили чувства. А он просто разорвал рисунок и выкинул в урну. После моментально достал ремень из брюк и так сильно отлупил, что больше теплых чувств к отцу у меня не осталось. Я не пыталась добиться от отца нежности. Это самый ужасный мой кошмар, который преследует меня по сей день. И я стараюсь сделать все, лишь бы он меня не бил. Но он продолжает лупить меня за все малейшие проступки. Я вскинула голову вверх. Нельзя показывать свои чувства и слезы. Это только моя боль. И, собравшись с мыслями, я вновь посмотрела на парня. Все в порядке. Просто я была непослушным ребенком. И только к восемнадцатилетию я осознала все свои ошибки. Илья внимательно всматривался в мои глаза. Что он с тобой сделал? Ты ведь мужского пола боишься, как огня. Судя по твоему поведению. Кира, ты даже не пытаешься со мной общаться. Заперлась в комнате. Ведь любая другая девушка расспрашивала все о фикции. Но ты молчишь. Неужели ты думаешь, что я смогу тебя обидеть за неправильное слово вопрос? Да, в какой-то степени он был прав. Ведь последние вопросы отцу я задавала в шесть лет. Но теперь же я понимаю, что сильному полу нельзя перечить и докучать ненужными вопросами. Но если я сейчас начну объяснять Илье о своих чувствах к отцу, боюсь, это скоро всплывет. И тогда мне влетит так, что я месяцами не буду вылазить из больницы. Я смотрела на парня и, расплываясь в искусственной улыбке, проговорила. «Ты не прав. Я просто очень стеснительная». Илья отвел взгляд, качая головой. «Ладно, принимай душ. Но знай». Я никогда тебя не обижу ни физически, ни словесно. Мы с тобой в одной лодке. И только доверие друг другу может нам облегчить все это время, которое мы будем проводить вместе». С этими словами он вышел из ванной комнаты, плотно закрыв дверь. А я села на пол и запустила пальцы волосы. Мне так хотелось поделиться хоть с кем-то своей болью. Но я продолжаю молчать. Всем плевать. Это только мои проблемы, и зачем загружать посторонних людей своей болью? Это ведь никому не нужно. И никто не постарается меня даже понять. Люди эгоисты. Они лишь кивают головой. Но на самом деле даже не стараются проникнуться твоей проблемой. Я приняла душ. Еле-еле удалось вымыть волосы. Вытерла капли воды с тела. Одела футболку и покинула ванную комнату. Голос Ильи привлек мое внимание. И я тихими шажками подошла к двери его комнаты. «Не волнуйся. Она совсем дикая. Мы с ней даже не общаемся». Наступило долгое молчание. После он заговорил. «Прекрати ревновать! Сейчас подожди, мне отец звонит». «Да, пап, ты шутишь? Это фикция, какой медовый месяц?» Я понял хорошо. В его комнате что-то упало. Я резко отскочила от двери и тихонько побежала в свою комнату. С тумбочки схватила расческу и принялась расчесывать мокрые волосы. В дверь постучали, и она слегка приоткрылась. «Кира, я зайду?» Я кивнула, откладывая расческу на край стола. «Завтра в восемь вечера мы с тобой летим на Фиджи!» Парень нервно улыбнулся, сложив руки на груди. «Это что-то вроде медового месяца, но не волнуйся, это займет четыре дня!» Я видела в его глазах раздражение, но он старался говорить спокойно и дружелюбно. Я лишь кивнула. Илья сделал два шага и оказался совсем рядом со мной, обхватил руками мое лицо и всматривался в глаза. Я нервно сглотнула, сердце бешено тарабанило. Чувство страха и неловкости смешалось одновременно. «Да что с тобой? Ты вообще живая? Почему ты ни на что не реагируешь?» Я отстранилась от парня, подходя к окну. «Что ты от меня хочешь? Чтоб я устраивала истерики, ворчала, кричала?» Спрашивала я тихо, наблюдая, как снежинки медленно падают на ветки деревьев. Почувствовала, как Илья подошел ко мне со спины и кинула на него взгляд. Он стоял, сложив руки в карманы и смотрел в окно. Скорее всего, собирался с мыслями после чего посмотрел на меня. «Хоть что-то, Кира. Нам с тобой жить вместе три месяца. Давай попробуем общаться. Мы с тобой в одинаковом положении». Парень запустил пальцы в волосы, отходя от меня. «Извини, я просто не пойму, что ты чувствуешь. Просто скажи, если тебе неприятно мое общество. Тогда я пойму твое поведение и больше не буду стараться тебя разговорить». Я облокотила спиной о подоконник и покачала головой. «Дай мне время немножко к тебе привыкнуть». Сейчас я чувствую себя напуганной, поскольку это для меня большой стресс – находиться не дома с малознакомым человеком. Я чувствую себя неуютно. И по поводу поездки, честно сказать, мне на это плевать. Я не собираюсь устраивать бунт. иду строго по условиям контракта. Убедить людей, что этот брак настоящий. Это ведь логично, что медовый месяц неизбежен. Я перевела дыхание, отводя взгляд к окну. И я понимаю, что тебя мучает совесть из-за девушки. Ты не хочешь ее лишний раз нервировать. Но на это всем плевать. Ты знал, на что шел, когда подписал контракт. Заключила я, обернувшись к нему. Илья стоял довольный, расплываясь в улыбке. И такой реакции, честно сказать, совсем не ожидала. Я приподняла бровь недоумение. Наконец-то ты приоткрыла завесу своих чувств. Думаю, мы с тобой подружимся, — говорил он, усмехнувшись. Я пойду, спокойной ночи. Парень вышел и закрыл плотно за собой дверь. А я продолжала стоять на месте и смотрела на запертую дверь и на моем лице постепенно расплывалась улыбка. «У меня впервые появится друг. Я ведь общаюсь исключительно с девочками. Мальчиков игнорировала. У них на уме только одно. А теперь у меня будет друг, которому не нужна от меня интимная близость, а только общение». В 8 утра водитель отца привез мои вещи. Я наконец-то оделась и теперь чувствовала себя куда комфортнее, чем в футболке Ильи. Парень еще спал. А я тихонько прошла на кухню и заглянула в холодильник. Он был полностью забит едой. Похоже, к нему приходит кухарка. Для чего ему еще столько еды? Сомневаюсь, что Илья сам себе готовит. Сама же я готовить очень люблю. Но отец говорит, что вся моя стряпня ужасна. И готовить должен низший сорт людей. А моя задача только есть. Но когда отец уезжает, по работе на несколько дней, я отказываюсь от услуг кухарки и готовлю сама. Может и правда моя стряпня невкусная? Но мне нравится. И решила, пока Илья спит, приготовить на завтрак банановые панкейки. Их я научилась готовить, когда с подружкой неделю жила в Америке. Там проходило много мастер-классов для начинающих, и я просто не могла это пропустить. Подружка, конечно, моего восторга не разделяла и тем временем ходила по магазинам, скупая все, что попадается на глаза. Я полазила по шкафчикам и нашла все, что нужно для приготовления. Мое настроение резко взлетело вверх, и окрыленная приняла заготовку. Спустя полчаса. Панкейки лежали аккуратно в тарелке. И по кухне разносился аппетитный запах. Я сняла фартук и убрала его обратно в шкаф. Распустила волосы из пучка, и они сразу же обрушились на мои плечи. Подошла к столу и, взяв чайник, принялась наполнять его водой. После поставила кипятиться. В сушилке для посуды взяла две чашки. В одну положила пакетик с чаем, а в другую я просто уставилась. Я даже не знаю, что обычно пьет по утрам мой муж. Чай или кофе. Сахаром или без, Или совсем ничего? «Кофе без сахара!» Услышала я позади себя голос парня и от испугу уронила ложку на пол. Я резким движением наклонилась за ложкой и сполоснула ее водой. И, собравшись с мыслями, посмотрела на парня. Илья стоял в одних шортах, с растрепанными волосами, и мой взгляд сразу упал на его шикарное тело. Накачанные руки, шея, грудь, пресс. Я будто видела каждый мускул на его теле. Мне стало так неловко за свое поведение, «Черт, я же на него уставилась!» «Теперь он подумает, что я совсем не знаю приличий, и меня никто не воспитывал. Хотя на самом деле правила этикета у меня отскакивают от зубов, и я всегда их придерживаюсь». Я нервно сглотнула и тихо произнесла, чувствуя, как мое сердце сейчас выпрыгнет из груди. «Доброе утро! Я приготовила панкейки. Садись, будем завтракать!» Парень слегка вскинул бровь, и в этот момент по моей коже пробежал холодок. «Черт, я же здесь никто!» Он, наверное, недоволен тем, что я тут хозяйничаю. Надо было спросить разрешение. Мое сердце от страха стучало еще сильнее. А если он, как мой отец, и не поддерживает, когда жены, девушки готовят? Я сбивчиво дышала и тараторила. Извини, мне стоило спросить у тебя разрешение. Черт, я неправильно тебя повела, извини. Илья прошел к барной стойке и сел на стул. Положив локти на стол и продолжал вглядываться в меня. Ты вся дрожишь, Кира. Почему ты меня боишься? Спрашивал он, тихо качая головой. «Я удивился, что ты умеешь готовить. Просто не ожидал такого ответа. Понимаешь, мне очень приятно, что ты заморочилась и приготовила. Я думал, ты заказала еду». Парень улыбнулся, облокотив голову на руку. «Для меня еще ни одна девушка не готовила. Это необычно и очень приятно». Я чувствовала, как облегчение проносится по всему телу, и на моем лице появилась легкая улыбка. «Если ты не против, можно я всегда буду готовить?» Илья усмехнулся и вышел из-за барной стойки, подходя ближе ко мне. «В этом доме ты считаешься год хозяйкой». «Пожалуйста, не спрашивай разрешения, а делай, как тебе хочется». «Хорошо?» Парень взял меня за руку и с улыбкой на лице смотрел в глаза. Я опустила взгляд на наши руки и слегка кивнув прошептала. «Спасибо тебе». «Кира». Парень приподнял мой подбородок указательным пальцем и всматривался в глаза. «Я тебя не обижу, обещаю. Перестань меня бояться» шептал он, слегка наклонив голову на бок. Я нерешительно кивнула и расплылась в улыбке. «Вот и отлично! А теперь удиви меня своими кулинарными навыками», — говорил парень, усмехнувшись, отдаляясь от меня к барной стойке. Я с сушилки взяла тарелку. В ящике вытащила вилку, нож и лопатку. Расставила предметы на стойке и лопаткой поддела панкейк, кладя его на тарелку, которую поставила перед Ильёй. Парень отрезал ножом кусочек, наколол его на вилку и поднес к своим губам. Я прищурилась и прикусила нижнюю губу, наблюдая за тем, как парень пережевывает кусочек. «Очень вкусно! Это восхитительно!» — говорил он, расплываясь в улыбке. Я недоверчиво приподняла бровь. «Правда?» Он довольно кивнул и отрезал еще один кусочек. Отец говорил, что это ужасно. Илья рассмеялся и покачал головой. «Ты уверена, что он ел?» «Это же превосходно!» Парень протянул ко мне руку. «Подойди ближе!» Я послушно подошла к нему, и он поднес к моим губам вилку, на которой был наколот кусочек. «Сама попробуй!» говорил он, расплываясь в лучезарной улыбке. Я уже хотела отойти от парня, но его рука резко легла на мою талию, и он притянул меня ближе к себе. От такого жеста я немного занервничала и старалась смотреть прямо перед собой, а не на его накачанную грудь. «Давай, Кирюш, открой ротик!» шептал он, как маленькой девочке. Я усмехнулась и выполнила его просьбу. И ощутив вкус панкейка, пришла в восторг. Господи, я так переживала, что он внутри будет сырой, но, к счастью, мои опасения были ни к чему. Панкейк получился точно, как у того повара, который давал мастер-класс. Я посмотрела в темно-карие глаза и расплылась в довольной улыбке. «Ты это же шедевр!» Парень рассмеялся и убрал от меня руки. «Я тебе за это и говорю!» Я усмехнулась и пошла к столешнице взять для себя посуду. Мы позавтракали, и я ушла в свою комнату собирать вещи, готовиться к четырехдневному отпуску. Надеюсь, за это время я смогу подружиться со своим мужем. И я так рада, что все черты, которые присутствуют в моем отце, в Илье напрочь отсутствуют. И мне становится страшно от той мысли, что когда пройдет три месяца, я напрочь не захочу возвращаться к этому деспоту. Он ведь не снимет мне квартиру, не разрешит мне жить отдельно если я поначалу боялась жить с чужим человеком, но немного его узнавая, я понимаю, что мне просто выпал шанс отдохнуть от своего отца на три месяца, а после мой личный ад вновь вернется ко мне».